«Если я умру раньше тебя, ты сможешь полюбить другую женщину?» Этот вопрос, как и многие другие, к практическому применению никакого отношения не имеет. Не ждите, что финалом разговора будет благословение на следующий брак, в случае ее смерти. Она не собирается строить с вами планы на будущее, после того, как мир опустеет, навсегда потеряв ее. Такие вопросы дамы задают только ради того, чтобы услышать, что после нее, после тех чувств, которые мужчина испытал к ней, Он не сможет полюбить ни одну женщину и, скорее всего, после ее кончины умрет от тоски следом. Девушка может поизображать сочувствие и даже дать добро на любовь в будущем, но это лукавство. Все, что хочет услышать барышня в ответ, так это очередное признание в любви до гробовой доски и после.